Глава двенадцатая. Смотр сил. Когда я закончил одушевлять скелеты жителей деревни, мы с Уграном устроили смотр нашего отряда. Мертвецы собрались на улице и сбились в толпу вокруг меня. «Шеренгу становись, сучьи дети!» — рявкнул на них некромант. Даже такую простую воинскую задачу, как построение, односельчане выполняли бестолково, суетливо, долго. Я прошел вдоль шеренги. Сугран шел рядом и командовал предъявить для осмотра оружия. Чего там только не было. Иногда некромант, увидев результаты крестьянского творчества, начинал ругаться. «Зачем тебе такая дубина, дурья твоя башка? Кого ты ею собирался бить? Жену? Она же короткая. До всадника ты ею не дотянешься, а степники все конными воюют». Когда мы дошли до конца ряда, к нам присоединился старостаюфим Юфим. «Ну что?» — с надеждой посмотрел он на нас. «Сможем мы чужаков бить?» Я повернулся к Сургану. Он лучше меня разбирается в военных реалиях. Я вообще не знаю, как воевать топорами и саблями. Пока рано об этом говорить. Скелета убить сложно, это единственный наш плюс. Любимое оружие степняков — луки. Против нас почти бесполезны, как и копья. Но если саблей рубанут по руке, по предплечью... Кости перерубят. Хотя к развоплощению это не приведет. Каждая поврежденная кость выпадает из привязки. Все движения, которые завязаны на порубленное предплечье, станут к конструкту недоступны. Хотя кисти и плечо еще будут работать. Получится, оружие он не бросит и даже сможет им махать. А вот повернуть, направить его не сумеет. А без этого какой удар? А если защитить предплечье? откуда в деревне столько железа, и кузницы нет. — Если деревом, — сообразил староста, — саблей-то полено не перерубишь? Сугран уважительно глянул на него, покивал головой. — Можно. Деревом это можно. Выдолбить наручи и на плечники, чтобы кости облегали от сустава до сустава. Тогда можно еще и ноги защитить. — А череп? — поинтересовался я. А череп зачем? Думает и говорит не скелет, а призрак, а кушать ему и вовсе не требуется. Мы быстро согласовали, как должна выглядеть и крепиться защита. Воодушевленные одушевленные мертвецы отправились пилить, рубить и стругать чурки. Староста задержался. — Тут вот еще что, — заговорил некромант. — У нас древка у оружия мало. Несколько рогатин только. Коротким топором всадника не зарубишь. Разве что по бедрам бить, а он сверху саблей станет рубить, и ему это будет удобнее. Сугран немного помялся, продолжил. Бывает, крестьяне бунтуют, тоже хватают в руки, что попало. Они, конечно, против настоящих воинов, просто мясо. Ну так они же живые, нам проще. Так вот, в бою против всадников неплохо себя показали утяжеленные железом цепы для молодьбы, с длинной рукоятью. Можно длинные дубины использовать, их удар всадника с коня валит на раз. Только размах у них слишком широкий и медленный, и если с первого раза не свалил, на второй удар шанса уже не дадут. Конем стопчут. И еще есть вариант. Косы насадить на длинные древки, только не поперек, как для козьбы, а вдоль, как на копья. Конечно, железо там дрянное, и острия нормального нет. При ударе в броню или кость гнуться будет. Но если в незащищенное тело да на скаку, подходяще получается, а ими еще и резать с протягом можно. Они же острые раны до кости оставляют. И если даже всадника не зарежет, то лошади можно под жилки перерубить или горло. Некроман задумался, добавил. Еще большие топоры можно на длинную рукоять насадить. Обычный топор против сабли проигрывает. «Медлительное оружие, особенно если против всадника. А вот если на древко насадить, преимущество в длине и силе удара компенсирует недостаток скорости». «Топоры колуны?» — уточнил староста. Можно и колуны. Можно и лесорубные, и большие плотницкие. Главное, веса побольше». «Мы уже думали, по оружию все сказано. Но сугран встрепенулся, палец важно поднял». «А вторым оружием?» Ножи пусть все имеют. В свальном бою у скелетов большое преимущество. Чтобы их кости повредить, врагу замаха не хватит. А они могут без наказа нарезать живых противников. Староста ушел. Когда мужики обзаведутся деревянной защитой, он им про древковое оружие расскажет и организует его переделку. По движением скелета сложно понять, что он думает и чувствует. Мне показалось, что Сугран недоволен результатами смотра. Только не знают, как мне сказать, мнется, как девка усиновала. Говори, что тебя тревожит. Ты, господин, не серчай, но у нас не войска, а сброд. Они даже построиться не умеют, не то что воевать. Если стаи на одного накинутся, с коня стащат и забьют, это да. А если силы будут сколько-нибудь равные, чтобы враг построиться успел, никаких шансов. Будут как шавки на кабана кидаться, пока им кости не порубят. Я задумался. С учетом некромантии многие принципы войны стоило бы пересмотреть. Скажем, порубят скелет. И что? Душа привязана не к костям, а к металлическому предмету, к подкове или пуговице. Кости для конструкта можно новое подобрать. Хоть бы и вражеские. Убьют мои мертвецы степняка. Тело его очистить от плоти и пустить на замену тому конструкту, который сильно пострадал в бою. Я высказал эту идею Суграну. Так-то оно так. В этом смысле наше войско почти бессмертное, если наловчимся убивать больше, чем терять. Но есть заковыка. Некромант сделал паузу, обдумывал, как донести до меня мысли. Вот, предположим, нападем мы на небольшой отряд. Если мы его полностью вырежем, честь нам и хвала. Пропал отряд в степи с концами. Степняки и брови нахмурят, лбы наморщат, но делать им нечего. А вот если из-за криворукости нашей кто-то из этого отряда выживет и ускачет, он сообщит хунгарам, что на пути между их ордой и степью кто-то на отряды нападает, а пишет наши силы, место точное укажет, и придут к нам большим отрядом с магами, найдут нас всех и уничтожат. И ничего мы не поделаем с этим. Я прикинул, как наше мертвое ополчение будет сражаться с опытными воинами, и согласился. Если нападем на всадников, велик шанс, что кто-то уцелеет, сбежит и приведет потом большие силы. А против них у нас шансов совсем нет. Всех найдут, порубят, а потом души развоплотят. И меня найдут и зарубят. Что же делать? Смотреть, как хунгары мимо нас обозы с награбленным и пленниками погонят? Некромант пожал костлявыми плечами. «Можем нападать только на те отряды, в победе над которыми мы будем полностью уверены. Нападать неожиданно, чтобы никто не убежал. А еще... Ну! А еще наш отряд можно настоящими воинами усилить. А каждый воин на поле боя стоит десятка крестьян». «А где их взять?» «Помнишь место, где ты мое тело нашел?» Ох ты ж!» Я хлопнул себя по лбу. Там, где я нашел тело умирающего Суграна, остались трупы его соратников, опытных княжеских дружинников. Там их больше десятка должно оставаться, даже если кого-то из их отряда не убили, а в плен взяли».